Немцы потребляют на душу населения 26 килограммов алюминия, а мы — 10. И не немцы его производят. Фосфорных удобрений американцы расходуют 157 килограмм на душу, мы — 16. И эти данные относятся к тому периоду, когда у нас все работало. Вот кто владелец ресурсов. Нас не только разоряют целенаправленно, Так и само собой получается, как только мы вливаемся в мировой рынок. Причем все мировые производители от продажи распространенного сырья имеют хоть мизерную, но выгоду, а мы продаем чаще в убыток. У нас и на добычу сырья затраты большие. Нашим лесорубам телогрейки нужны, а бразильским нет и так далее и тому подобное». Для высокотехнологичных товаров этот закон стоимости не успевает подействовать, являются все новые виды, и производитель такого товара, пользуясь монополией, держит высокую цену. Это хорошо видно по процессорам Pentium. Новые модели довольно дороги, пока конкуренты AMD, Cyrex, некоторые другие фирмы не выпускают аналог. После этого цена быстро падает до уровня себестоимости. То касается и других высокотехнологичных изделий. И на автомашины каждой конкретной модели цены после выхода в серию снижаются, и порой довольно резко. Но новые модели — новые цены. Автомобиль нынешний не тот, что был в 50-х годах. Такие производители, как серфингисты, должны держаться на переднем фронте волны, и тогда они несутся вперед. А вот руда и всегда была руда, и ее потребительские свойства не меняются. И сейчас немыслима ситуация, как в войну, когда добыча какого-либо стратегического сырья давала десятикратную прибыль. Но тут надо быть шведами. Чтобы все вокруг воевали, а мы бы только рудой торговали. Удержать цену существенно выше себестоимости могут только монополисты – И против сырьевого монополизма Запад борется всеми силами. Западные страны эффективно разрушают все союзы экспортеров сырья типа ОПЕК, не давая производителям удержать цены на высоком уровне. Но кроме того, наша страна и не борется за цены, особенно сейчас – Нефть, например, экспортируют мелкие фирмы, нередко это просто бандитские группы. Их задача продать как можно больше и поскорее смыться, какая уж тут стратегия. тоже и в других областях. И самое грустное, что эта ублюдочная политика не нова. Мы и раньше могли лучше влиять на мировую конъюнктуру, но, например, многие виды сырья производили только мы и ЮАР. Но по причинам идеологического свойства какое-либо взаимодействие между нашими странами было невозможно. Как мне кажется, западный мир намеренно осложнял ситуацию в Южной Африке, поощряя наиболее непримиримые коммунистам слои, делая тем самым в конечном итоге дешевле сырье. На мой взгляд... Тот странно высокий накал войны в Анголии, явно превышавший геостратегические значения этой страны, инспирировался Западом через свою агентуру и в ЮАР, и в СССР. Цель та же, чтобы алмазные хромовые короли не договорились между собой о монопольно высокой цене. И опять-таки, если кто-то думает, что такая ориентация нашей внешней торговли навязана нам западными теоретиками, то это от невежества. Практическими политиками в какой-то степени – да, но не экономистами – теоретиками. В западных учебниках для туземцев особо предупреждают, что опасно базировать экономику на сырьевом экспорте, а тем более на монокультуре – В случае падения цен на этот вид сырья экономика такой страны кончает крахом. В качестве примера в «Экономикс» С. Фишера приводится ганна, специализировавшаяся на какао. В 70-х годах мировая цена на какао иногда ни с того ни с сего падала в три раза. Эффект для экономики ганны был, как в известном театральном анекдоте про гонца из Пизы. Сейчас можно уже приводить в учебниках в пример и Россию. Наши какао-энергоносители. Дело старое, но в 70-х, 80-х годах данные о нашей внешней торговле были секретные и неспроста. От кого секрет? От американцев? Так с ними и торговали. Просто кое-что делалось явно не в национальных интересах. Мы снабжали Америку титаном в виде титановой губки, то есть после самой энергоемкой операции, в объемах как раз достаточной для ее производства военной авиации. И это при том, что тогда действовали унизительные ограничения во внешней торговле, санкции против СССР, да и вообще холодная война. Нет бы сказать «Ах так, летайте на фанерных». Ну уж очень хотелось долларов, и чтобы народ не беспокоить, все было секретно. В общем, не с Горбачева все началось, при нем Фурункул просто прорвался наружу. Но это уже субъективный фактор, то есть неблагоприятное влияние на нашу жизнь конкретных лиц, оказавшихся у власти». Если народ не может регулярно контролировать и наказывать власть, если власть не будет ответственна перед народом, такая ситуация неизбежна.